Глава 26. Париж. Шмерки и суцкивер с восторгом вдохнули свободный воздух Парижа. В отличие от разбомбленных Лодзи и Варшавы, Париж сохранил множество памятников искусства и архитектуры, открытых для их жадных глаз. Кроме того, здесь кипела еврейская культурная и политическая жизнь, и активно действовала ассоциация виленских евреев, предложившая профинансировать публикацию их книг. Под эгидой ассоциации Суцкивер опубликовал свои воспоминания о Виленском гетто, годом раньше они вышли в Москве, а Шмерке — собрание песен гетто. Благодаря помощи джойнта и посылкам помощи из ИВО поэты смогли улучшить свои жилищные условия и обновить гардероб. При этом оба считали Париж очередным перевалочным пунктом. Куда дальше ляжет их путь, пока было неясно. Прибыв в Париж в конце ноября 1946 года, Суцкивер написал Максу Вайнрейху и подтвердил свое желание обосноваться в Нью-Йорке. «Думаю, это важно для ИВО, который, как видите, стал частью моей жизни». Вайнрейх призвал его к терпению и связал с официальным представителем ИВО в Париже Гершоном Эпштейном. «После первой их встречи Эпштейн доложил. Он показал мне спасенные им материалы, письма известных лиц, сокровища вилинских библиотек, ИВО и Страшуна, старинные религиозные книги». Он спас дневники и многое-многое другое, материалов на много ящиков. Переписываясь с Вайнрейхом, Суцкивер одновременно рассматривал возможность отправки спасенных материалов в библиотеку Еврейского университета в Иерусалиме. Своими сомнениями он делился с ближайшим американским другом, поэтом Ароном гланс -Лейлисом. Тот считал, что отправлять материалы в Иерусалим нецелесообразно. Лейлис добавляет, что мнение его разделяют корифеи американской литературы на идише левик и Йозеф Апатошу. «Здесь эти сокровища окажутся среди живых евреев и будут иметь живую ценность. В Иерусалимском университете они при нынешнем положении дел станут реликвиями, и отношение к ним будет далеко не братским и не теплым». Суцкивер принял это предупреждение близко к сердцу. Как и раньше, Суцкивер продолжал, используя всевозможные оказии, переправлять Вайнрайху небольшие посылки. Сообщение между Парижем и Нью-Йорком было куда более активным, находить курьеров стало проще, настолько, что Вайнрайх начал путаться, кто и что везет. Судсквер не всегда сообщал точные имена, один отъезжающий не забрал материалы, оставленные ему в парижской конторе Джойнта, другой, добравшись до Нью-Йорка, не связался с Вайнрайхом. Систему переправки материалов необходимо было менять. В конце января 1947 года Вайнрайх жалобно пишет Сузкеверу «Главы общины журналисты – самые отвратительные курьеры в том, что касается надежности и безопасности. Вы теперь живете в стране с нормально действующей почтой, лучше всего ею и отправлять, имейте это в виду». Впрочем, как считал Вайнрайх, даже надежнее, чем по почте, было переправлять документы через Гершона Эпштейна парижского представителя ИВО, который вел строгий учет всех отправлений. Вайнрайх призывал Суцкивера к тесному сотрудничеству с Эпштейном. Эпштейн, прямо как ИВО, со всеми в ладу, но ни у кого не на поводу. Между серединой декабря 1946 года и 19 марта 1947 через Эпштейна было переправлено в ИВО 360 документов, включая книги. После того, как заработал этот канал, Курьер Мисуцкевер пользовался редко, и только сведомые согласия Эпштейна. Его земляк из Вильны Лейзер Ран увез чемодан в Нью-Йорк. В январе 1947 года еще один чемодан уехал в июне с сотрудником ИВО Маше Клинсбергом, который ненадолго приезжал в Париж. У Шмерки и Суцкевера были отдельные запасы материалов, которые они передавали Эпштейну с неодинаковой скоростью. Каждый из них не до конца представлял, что именно находится у другого. Они не особо координировали свои действия. У обоих имелись части написанного в гетто дневника Зелега Калмановича. Шмерки переправил свою часть в ИВО в феврале 1947 года. Суцкивер свою придержал до июля. Передав ее, наконец, Эпштейну, он написал на первой странице посвящение. «Дорогой Макс Вайнрайх, посылаю самый ценный материал на тему гетто – дневник Калмановича. Мне с ним тяжело расставаться» но он принадлежит ИВО, нашему народу. Столь же мало Суцкиверу хотелось расставаться и с актовой книгой Клойза Виленского Гаона. Он пообещал передать ее Гершону Эпштейну вскоре после приезда в Париж, однако полгода спустя все еще не отдал. Столь же мало Суцкиверу хотелось расставаться и с актовой книгой Клойза Виленского Гаона. Он пообещал передать ее Гершону Эпштейну вскоре после приезда в Париж, однако полгода спустя все еще не отдал. Актовая книга, относящаяся к середине XVIII века, являлась последней важной реликвией бывшего литовского Иерусалима. Здание Клойза было сильно повреждено в 1944 году, во время битвы за Вильнюс. В целости сохранилась только эта книга. Суцкивер наконец-то расстался с ней в августе, после нескольких напоминаний Вайнрейха. Прежде чем выпустить ее из рук, он совершил поступок, нарушавший все правила обращения с ценными рукописями. Сделал собственную приписку на первой странице перед началом текста. Спрятана в бункере по адресу улица Страшуна, 8, в канун ликвидации Виленского гетто в августе 1943 года, извлечена в июле 1944 года. Судский вер Париж, июль 1947 года. Он поставил собственное имя на первой странице главной Виленской реликвии, будто та была его личной собственностью. Вайнрайх инструктировал своего парижского представителя «Актовую книгу отправьте заказным письмом, авиапочтой. Как следует упакуйте в картон. Неважно, если это обойдется в 200 долларов. Актовая книга – символ Вильны. Несмотря на всю нашу экономию, отправить необходимо авиапочтой». Помимо переправки спасенных сокровищ, внезапно возникло еще одно незавершенное и неотложное дело – Свершить правосудие над одним из грабителей из оперативного штаба рейхслейтера Розенберга Гербертом Годхардом. В годы заточения в Гетто шмерки и Суцкивер даже не мечтали о том, что грабители из ОШАР когда-то заплатят за свои преступления. Однако летом 1946 года возникла такая возможность. Судскийвер, все еще находившийся в Польше, выяснил, что установлено местонахождение Годхарда, эксперта нацистского юндоворшунга из ОШАР. Он находится в лагере для перемещенных лиц в немецком Любике, прикидывается евреем и входит в состав еврейского комитета лагеря. Годхард придумал себе новую биографию. Он, мол, немецкоговорящий еврей из латвийской Метавы, до этого находившийся в Рижском гетто. Разоблачить Годхарда удалось благодаря чистому совпадению. Один из постояльцев лагеря для перемещенных лиц прочитал книгу Суцки-Вера гетто, и ему встретилось имя Герберта Годхарда. То же имя носил один довольно мутный персонаж в их лагере. Читатель отправил Суцкиверу в лодь письмо, в котором описал Готхарда. Описание совпало с внешностью жирного коротышки, которого шмерки прозвал «свинюшкой». Суцкивер поставил в известность Центральный союз евреев Польши, который, в свою очередь, передал показания Суцкивера в Комиссию по военным преступлениям Высшего польского военного суда. Суцкивер писал, что упомянутое лицо повинно в уничтожении десятков тысяч памятников еврейской культуры из Вильны, а также в убийстве двух видных еврейских ученых нояха Прилуцкого и Аврома Голдшмитта в августе 1941 года. Польская комиссия по военным преступлениям связалась с британскими властями, лагерь в Любике находился в британской зоне оккупации, и потребовала арестовать Готхарда и экстрадировать в Польшу. Суцкивер также написал в Нью-Йорк Вайнрейху, который тут же отправил письмо американским военным властям, чтобы они вмешались и потребовали от англичан арестовать от человека, которого Вайнрейх назвал ликвидатором Виленского ИВО. В результате всех этих усилий Готхард был арестован в ноябре 1946 года. Более полугода его держали в британском лагере для интернированных в Гамбурге, а потом перевели в другое место заключения. Поначалу он утверждал, что его неверно опознали, что все эти преступления совершил другой Герберт Готхарт. Позднее он поменял показания и признал, что действительно работал в составе ОШАР в Риге и Вильне, но при этом выдал себя за еврея-невольника. По его словам, работа его состояла исключительно в переводе материалов и проведении исследований по караимам, и он якобы пользовался своим положением для того, чтобы оказывать материальную помощь другим еврейским ученым готхард отрицал свое участие в хищениях или ответственность за убийство Ноэха Прилуцкого. Англичане прислали Суцкиверу, перебравшемуся за это время в Париж, фотографию готхарда и он подтвердил, что это и есть свинюшка, ликвидатор Виленского ИВО. Шмерки с энтузиазмом писал об аресте и заключении готхарда В своих фантазиях он вместе с другими уцелевшими членами бумажной бригады должен был скоро оказаться в зале Варшавского военного суда в качестве свидетеля. У Готхарда отвалится челюсть, когда он увидит, что несколько членов еврейской бумажной бригады уцелели и теперь выступают его обвинителями. Шмерке предвкушал сладкую месть, экстрадиция и правосудие. Однако колеса бюрократической машины проворачивались медленно, Готхард сидел в английской тюрьме. Выбравшись из СССР и Советского блока и оказавшись в безопасном Париже, судские верышмерки задались новым вопросом. Как именно его следует оповестить общественность о спасении и возвращении Велинских сокровищ? Это эпохальное событие заслуживало широкого освещения, а его герои – особых почестей. Однако, как писал поэтом Вайнрайх, «существуют веские причины не заявлять об этом с полной открытостью». Важно представить факты в несколько завуалированной форме. Причины тревог Вайнрейха угадать нетрудно. Если раскрыть всю правду, советское правительство может начать кампанию за возвращение материалов в Вильнюс на том основании, что они являются похищенной собственностью одного из советских музеев. А еврейские коммунисты явно очернятся участников преступления Шмерки и Суцкевера, которые похитили книги и документы, равно как и ИВО, институт, приютивший краденое. Еврейские коммунисты и так уже ополчились на Суцкивера, называя его не спасителем, а вором. Вскоре после возвращения в Париж он узнал, что по поводу его действий в Польше издают сердитое ворчание. Бывший коллега по бумажной бригаде Акива Гершатор писал ему из Лодзи. «В определенных кругах, в том числе и литературных, отношение к тебе резко изменилось. Там, говорят, Суцкивер обокрал Вильну, увез самые ценные вещи, мы-то знаем всю правду, с этим нужно разобраться». Гершатер предупреждал Суцкивера, что авторы этих обвинений наверняка поделятся ими со своими идейными союзниками в Париже. Он даже советовал не хранить музейные материалы в парижской квартире, поскольку коммунисты могут организовать налет. Свирепые обвинения прилетали и напрямую из советского Вильнюса. Сотрудник музея Шлойме Бейлен слал письма в Союз виленцев в Париже, среди членов которого было много евреев. В этих письмах Бейлен называл Шмерки и Суцкивера ворами. Шмерке никогда не упускал случая ринуться в драку и с восторгом вступил в словесную перепалку с коммунистами. В Париже он называл их апологетами режима убийцы, а они его предателем и агентом Уолл-стрит. Но даже Шмерке не особенно хотелось публичного обсуждения того, что он, будучи директором Вильнюсского еврейского музея, принял решение вынести оттуда экспонаты и тайком вывести их из СССР. Обнародование этого факта могло закончиться обвинением в адрес музея и арестом его друга детства Янкла Гудковича. Как минимум дальнейший вынос материалов станет невозможным. Потому на протяжении нескольких лет Шмерки молчал. А когда, наконец, упомянул о своем участии в контрабанде в мемуарах, опубликованных в 1949 году, еврейские коммунисты напустились на него с удвоенной яростью. Он обокрал государственный музей, в котором был назначен хранителем. СССР платил ему зарплату, чтобы он охранял музейное собрание, а он потихонечку его спасал без малейшего понятия о чести, этике и лояльности. Действие свое он оправдывал, проводя бессовестное сравнение между советским и нацистским. Понятное дело, что бесчестность всех этих кочергинских заставила государственные органы с подозрением отнестись к потенциальным шмерке, которые, возможно, еще остались на территории страны и это нанесло значительный вред советским евреям. Именно в силу всех этих соображений и соблюдалось общее правило, что ИВО не будет разглашать факт получения от Шмерки и Суцкивера виленских материалов. В первой половине 1947 года в ИВО Ньюз было лишь в самых общих словах упомянуто, что в распоряжении института находятся документы из довоенного виленского ИВО, которые удалось спасти. Не было никаких пояснений на предмет, кто их спас и как они оказались в Нью-Йорке. Большое число виленских документов из гетто было показано на выставке «Евреи Европы» в 1939-1946 годах, состоявшейся в Нью-Йорке в марте-апреле 1947 года. Однако, опять же, не давалось никаких пояснений, откуда они получены. В вопросе о документах из гетто Вайнрайх проявлял особую деликатность. Он знал, что законных прав ИВО на них предъявить не может, поскольку в годы существования гетто Виленский ИВО уже не функционировал. Единственным законом-обладателем материалов о гетто мог считаться еврейский музей в Вильнюсе, советское государственное учреждение. К августу 1947 года в ИВО была переправлена подавляющая часть материалов, которые шмерки и сутский вертайком провезли через всю Европу и руководство ИВО вернулось к вопросу о том, чтобы подготовить сообщение для прессы об их спасательной операции. Было решено действовать осмотрительно и заручиться согласием Суцкивера на то, чтобы рассказать часть истории в одной фразе. В редакционной статье в выпуске ИВОО Ньюз за сентябрь 1947 года сообщалось, что в институте теперь находятся три выдающихся дневника Теодора Герцля за 1880-е годы, Зелига Калмановича и Германа Круга из Виленского гетто. В статье отмечалось, как они попали в ИВО – это отдельная драматическая история, которую мы подробно расскажем в другой раз. При этом на одной из внутренних страниц того же выпуска, достаточно далеко от редакционной статьи, была опубликована фотография Суцкевера и Шмерки в Виленском гетто с подписью «Восьмым кеглем». Два поэта и дешисты и группа деятелей культуры, которые работали в Виленском ИВО при немецкой оккупации и спрятали сокровища культуры, в том числе принадлежавшие ИВО, в гетто, рискуя собственными жизнями. После войны они извлекли их на свет. Читателю, способному сопоставить два факта, статью на первой странице и подпись к фотографии на седьмой, становилось ясно, что дневники спасены именно Суцкивером и Шмерке. В подписи не упоминалось о существовании еврейского музея, о том, что Судский и Шмерки были его директорами, что они контрабандой вывезли из СССР музейные экспонаты, в том числе три ценнейших дневника. Вопрос был настолько деликатным, что возникла дискуссия даже по поводу того, как назвать этот корпус документов. Собрание Суцкивера-Кочергинского стало бы прямым указанием на то, что именно они незаконно вывезли материалы из СССР. Не назвать собрание в честь его спасителей значило бы отказать им в самом элементарном признании. Шмеркин настаивал, «Я считаю, что формулировка Вайнрейха «Архив Суцки-Верокочергенского в ИВО» является для нас абсолютным минимумом. Нельзя позволить, чтобы всякие бейлисы нас терроризировали». В итоге собрание получило название Суцки-Верокочергенского, но громкого торжества так и не состоялось. Почти все материалы уже находились в Нью-Йорке. А Шмерки и Суцкевер по-прежнему маялись в Париже, дожидаясь американских виз. Месяц за месяцем никаких реальных подвижек не происходило, и Суцкевер уже начал сомневаться, что вообще получит вожделенную визу. И Вайнрайх, и Гланслейлис по этому поводу хранили молчание. Им попросту нечего было сообщить, поэтому Суцкевер все чаще задумывался о Палестине. Мысль о том, чтобы там обосноваться, родилась у него уже довольно давно. После того, как в декабре 1946 года он посетил в качестве гостя базальский всемирный сионистский конгресс, Суцкивер начал упоминать в письмах в Америку, что хотел бы съездить в Палестину, прежде чем отплыть в Нью-Йорк. Ему хотелось увидеть и своего брата, и тамошний Ишуф, еврейскую общину. В июне он уже пишет, что хотел бы перебраться в Палестину. С помощью лидеров сионистов, с которыми он познакомился на конгрессе, ему удалось получить требуемое разрешение. Писавшему на идише поэту Левику, он свое решение объяснил тем, что это единственный выход из настигшего его личного и творческого кризиса. «Я в таком состоянии, что спасти меня способна лишь смерть. Проще говоря, я утратил почву под ногами. Никогда не чувствовал себя таким одиноким. А еще хуже, из-за того, что отказали все мои чувства, даже чувство боли. Можешь представить себе такого человека, тем более такого поэта?» Соответственно, очень возможно, что я уеду из Парижа, возможно, в землю Израиля. У меня там брат, жизнь там так и кипит, возможно, там я отыщу свою тень. Вайнрейх он предъявил более прозаическое объяснение. Устал ждать. Цудскийер покинул Францию морем 2 сентября 1947 года. По прибытии в Хайфу он отправил Вайнрейху одно из первых писем. Устал, но очень доволен путешествием. Надеюсь, что здесь смогу работать и учиться. «Пока мало видела страну и людей. Хочу провести месяц наедине с собой, собраться с мыслями». Далее он добавляет, «Не сомневайтесь, друг мой, что я и отсюда всеми силами стану помогать ИВО, а также отправлю вам оставшиеся материалы». Да, в руках Суцкивера все еще оставался значительный объем материалов, в том числе и часть дневника Германа Крука. Шмерки остался в Париже, осмысляя потенциальные возможности. Был он, по сути, безработным жил на авансы и авторские отчисления от продажи книг, а также на деньги от лекционного турне по лагерям для перемещенных лиц. Он постепенно понимал, что шансов на получение американской визы у него, бывшего коммуниста, крайне мало. Ему хотелось бы переехать в Палестину, но очередь на получение разрешения оказалась очень длинной, а лидеры сионистов не спешили давать преференции новообращенному в свою веру, который на протяжении долгих лет был коммунистом. Кроме того, Шмерки тревожила, что в ивритоговорящем Ишуве, где к Идишу относились довольно враждебно, сам он окажется неудел. Через несколько месяцев после приезда Суцкивера в землю Израиля Шмерки написал ему письмо, в котором просил о помощи и моральной поддержке. «Если ты сочтешь, что я смогу там жить, найти работу, а обращаться со мной будут как с равным, и если ты действительно сможешь что-то сделать в этом направлении, я не только буду тебе глубоко признателен» но и приеду в Эрец-Исраэль». Суцкивер ответил словами ободрения, но без конкретных обещаний. К концу 1947 года все уцелевшие члены бумажной бригады оказались в рассеянии. Шмерки оставался в Париже, Суцкивер отбыл в Тель-Авив, Рахела Крынская жила в Нью-Йорке. Другие выжившие обосновались в Израиле, Канаде и Австралии.